Глава 40. Стоун припарковала машину и посидела несколько мгновений неподвижно, прислушиваясь к сильному ветру, который слегка раскачивал автомобиль. С самого первого дня в полицейском колледже Ким твердо верила, что люди должны отвечать за преступления, которые они совершили. И на протяжении всей ее карьеры каждое нераскрытое преступление оставалось незатягивающейся раной на ее душе. Стоун не верила в смягчающее вину обстоятельства. «Для нее мир был черно-белым. Ты должен заплатить за то, что совершил». Ким знала, что Брайант считает ее ненормальной за то, что она подозревает доктора Торн в какой-то причастности к убийству Алана Харриса. Но то, что произошло с Барри Грантом, насторожило ее еще больше. Во время разбора полетов к ней не было никаких вопросов так как она предприняла все необходимые шаги для того, чтобы обеспечить положительный результат. Проще говоря, идея с пляжными зонтиками спасла задницу и ей Брайанту. То, что она сама нашла Амелию, тоже не помешало. Доктор получила очки за то, что умело удерживала бари на карнизе достаточно долго, для того, чтобы зонтики успели расставить. С объективной точки зрения это было понятно. Но Ким тоже была на той крыше и помнила, что перед самым прыжком Бари был разговорчив и взволнован. Это не походило на поведение человека, готового расстаться с жизнью. Она видела других самоубийц и знала, что в такой ситуации важно каждое мгновение. Она не видела ни одного, кто бы цеплялся за барьер почти час, а потом все-таки решился на прыжок. Ким повернулась к собаке на заднем сиденье. «Ну, вот мы и приехали, барни. Подай голос, если увидишь кого-нибудь». Она вышла из машины, перелезла через металлические ворота и оказалась на территории кладбища. Уличное освещение почти исчезло, когда Стоун стала взбираться на холм. Она шла по тропинке, пока не добралась до скамейки, на которой сидела Салликс неделю назад. На нее они попали, поднявшись на несколько шагов от места встречи, так что поиски Ким начала именно отсюда. Она достала из кармана фонарь, и двинулась вдоль рядов памятников, слегка расстроенная тем, что человеческая жизнь так коротка. Стоун спустилась до самого основания холма и поднялась тем же путем, но уже медленнее, чтобы не пропустить что-то важное. Оказавшись у ряда могил, который начинался от скамейки, она поняла, что на этом участке не было ни одной могилы моложе десяти лет, И естественно ни одной в которой нашли бы в свой последний приют мужчина с двумя мальчиками ким послала воздушный поцелуй в сторону могилы брата располагавшийся на самой вершине холма